Глава шестая. Душу за други положивший. Удачных побегов Соловков не было. Напечатавший в Риге в 1925 или в 1926 году свои очерки «Остров крови и смерти» Мальгасов бежал не с самих островов, а с одной из командировок на Кемском берегу. Но и оттуда его побег — был до 1927 года единственным и, несомненно, героическим. Три или четыре офицера, выйдя на работу в лес, разоружили и связали конвоира, и без карты, без компаса устремились к финской границе. Нужно было идти тундрой и болотистым лесом не менее 300 километров, избегая больших поселков. Продовольствия у них не было. Оружие, одна винтовка и две обоймы патронов. Питались, очевидно, лишь ягодами да грибами. Погоня, пущенная через несколько часов по их следу, шла все время по пятам. Ее вели собаки. Иногда беглецов настигали. Тогда их лучший стрелок маскировался и меткими выстрелами укладывал ближайших преследователей. Говорили, что 5-6 красноармейцев было убито и ранено. Беглецы все же дошли до финской границы, были приняты генералом Манергеймом и позже переехали в Ригу, где Мальгасов и выпустил свои очерки. Но попыток к побегу было много. Бежали исключительно уголовники с большим сроком, главным образом бандиты-мокрятники, убийцы. Обычно они пытались незаметно проскочить на отходящий пароход и спрятаться где-нибудь в трюме. Проскочить удавалось, но спрятавшихся неизменно обнаруживали при выгрузке в кеми. Расстреливали их не всегда. Чаще на секирки. Бывали и трагикомические случаи. Один шпаненок решил укрыться в трубе парохода. Но как только затопили печь, конечно, сам выскочил оттуда. Самый смелый из попыток уголовников был побег бандита по кличке Драгун. Он бежал в одиночку и рассчитывал перебраться на лодке, но захватить ее ему не удалось. Тогда Драгун скрылся в лесу, в тот же день напал на проходившего лесной дорогой охранника и отобрал у него оружие. Эйхман выслал погоню, но она не смогла найти Драгуна в дебре не помогли и собаки. Драгун появлялся то там, то здесь, нападал на мелкие рабочие посты, отбирал продовольствие и действовал настолько смело, что обобрал даже повариху Эйхманса, несшую продукты в его резиденцию, отстоявшую в двух-трех километрах от Кремля. Взбешенный Эйхманс разнес чекистов-охранников и двинул на драгуна чуть ли не весь Соловецкий особый полк, который прочесал цепочками весь остров от края до края. Драгун снова ускользнул. Тогда Эйхманс вел на острове нечто вроде осадочного положения, покрыл его сетью застав, пустил патрули, но не помогли и эти меры. Эйхманс капитулировал. Он снял заставы и разбросал по дорогам объявления, в которых гарантировал своим честным чекистским словом жизнь Драгуну, если тот придет с повинной. Драгун сдался. Эйхманс пытался сдержать свое чекистское слово. Много странных сплетений было в душе этого чекиста из рижских студентов, захлестнутого русской революцией и, несомненно, в ней была своя трещина, своя драма, закончившаяся его расстрелом на Новой Земле. Он просил о смягчении приговора Драгуну, мотивируя просьбу тем, что убийств при побеге тот не совершил. Но Москва не сочла нужным посчитаться с его чекистским словом, и Драгун был расстрелян. Рассказывали, что, узнав о приговоре, Он только крепко выругался, а смерть встретил совершенно спокойно. Но вряд ли бы удалось Драгуну спастись, даже захватив лодку. Его настигли бы моторные катера или единственный, имевшийся тогда на Соловках, самолет. Их наличие делало летом побег к невозможным. Зимой бежать было бы еще труднее». Белое море замерзает не сплошь, остаются широкие пространства чистой воды. Следовательно, надо тянуть с собой лодку. Это требует страшных усилий нескольких человек, так как лед не ровен, а загроможден хаосом глыб. Самым удобным временем для побега морем была поздняя осень, когда над ним ползут густые туманы. Под их покровами беглецы могли рассчитывать укрыться и от катеров погони, и, главное, от зорких глаз самолета. Но в это время года их подстерегал другой страшный враг — шуга. Море замерзает не сразу. Сначала по нему идут отдельные мелкие льдинки. Потом они скопляются густыми массами и ползут, подгоняемые ветром или течением. Это и есть шуга. Не только лодки, но и промысловые шхуны, попав в нее, не могут вырваться. Соловецкая летопись сохранила предание о нескольких монахах-рыболовах, занесенных шугою на Новую Землю, далекий пустынный Грумонт, где они прожили робинзонами десять лет, пока их не спас норвежский китобой. Это-то время и избрали для осуществления своего плана несколько морских офицеров. Душой заговора был князь Шаховской, более известный на Соловках под фамилией Круглов, под который он был захвачен после провала заговора Таганцева, к которому, кстати сказать, прямого отношения не имел. Все флотские держались особняком, работали обычно, сбиваясь в свои группы. Тяжелых работ не боялись, и странно, что в этих группах и офицеры, и матросы не только легко уживались вместе, но стремились к этому объединению и крепко держались друг за друга. От слепой ненависти братвы к драконам, столь ярко вспыхнувшей в первые годы революции, не осталось следа. Наоборот, в этих морских группах, всегда твердо державших свою внутреннюю дисциплину, Было заметно, если не чинопочитание, то во всяком случае признание старшинства и авторитета офицера. Он всегда становился фактически старшим в группе, даже если назначен был другой. Но чужаков в этой артели и не назначали. После нескольких печально окончившихся попыток начальство решило предоставить флотских самих себе, так как дорожило ими как лучшими ударниками на самых тяжелых работах. Характерен такой случай. Поздней осенью на Соловки зашел возвращавшийся в Архангельск ледокол. Капитан пропьянствовал ночь с Эйхмансом, а в то время ударил сильный мороз, и бухта разом покрылась толстым слоем льда. Ледокол вмерз, и вмерз безнадежно, так как был построен по системе адмирала Макарова, то есть пробивал себе путь, вползая на лед с разбега и продавливая его своей тяжестью. Лишенный возможности разбежаться по чистой воде, он был бессилен. Работавший в то время в порту морской офицер Ванлеровский предложил пропилить путь ледоколу во льду, пользуясь обычными двуручными пилами. На один конец такой пилы Привязывался груз, который тянул ее к низу, а за другой пильщик вытягивал ее вверх, действуя по вертикали. Но для успеха дела пропилки дороги в полтора-два километра была необходима одновременная работа на всем ее протяжении, так как иначе уже готовые участки замерзали бы снова за время пропилки последующих. Для такой работы нужно было мобилизовать всех дроворубов и побудить эту нестроенную хаотическую толпу к одновременному, дружному и напряженному действию в тяжелых условиях. Чтобы достигнуть этого, Ванлеровский, которому было поручено руководство работой, использовал именно эту внутреннюю спайку и дисциплину флотских. Он поставил их старшими групп по всей линии и создал этим крепкий передаточный аппарат для утверждения своей воли. Работа была выполнена быстро и четко, без неразберихи и сутолки, ругани и избиения, неизменно сопровождавших администрирование грузины меньшевицкои рабсилы. Только в такой среде мог возникнуть и вызреть рациональный, обладавший шансами на успех, план побега. Возможность предательства в ней была сведена к нулю, хотя сексотов, навербованных из самих заключенных, было много. Но среди флотских каждый возможный предатель знал, что он будет узнан и неминуемо убит не самими пострадавшими от него, но коллективом, братвой. О подготовке к побегу этой группы знали и другие, но тайна была сохранена. Выполнению плана помог случай. Талантливый молодой инженер Стрижевский сконструировал для морских прогулок Эйхманса Глисер, моторный катер с воздушным винтом, развивавший скорость вдвое большую, чем катера обычного типа. Получив 5-6 часов преимущества, он становился, безусловно, неуловимым для наводных преследователей. Но оставался самолет, он мог догнать Глисер и потопить его одной ручной гранатой. Нужно было избавиться от угрозы. Ангар тщательно охранялся чекистами. Сам летчик уходом за машиной не занимался, называл ее не иначе, как гробом, чего этот аппарат времен Первой Великой войны вполне заслуживал. Кажется, в авиационной механике летчик сам был слаб и поднимался в воздух только в пьяном виде, но летал смело и искусно. Уход за самолетом... Вел некто Силен, лицо мало кому известное, инвалид, хромавший на обе ноги, помещался при ангаре под строгим контролем охраны, имел большой срок. Появляясь иногда в Кремле, он редко с кем разговаривал, брал по многу книг в библиотеке, закупал продукты в закрытом магазине, куда был допущен, и уходил. Начальство, видимо, им дорожило и даже платило ему какое-то жалование. Позже говорили, что это был известный морской летчик, носивший тогда другую фамилию, но точно об этом знали очень немногие. Силен, этот загадочный человек, таких немало было тогда на Соловках, и взял на себя главную роль в осуществлении побега. К намеченному времени, ни раньше, ни позже, он должен был вывести самолет из строя. Это был не риск. Это было осознанное обречение себя на гибель. Сам бежать он не мог. Он находился под постоянным наблюдением, и даже отсутствие его на квартире в ночное время, несомненно, тотчас бы вызвало тревогу. Кроме того, можно было предполагать, что при его выходе из ангара за ним направлялся наблюдатель. Следовательно, побег был бы сорван. Участь его при удаче побега без него тоже была вполне ясна. Непригодность аппарата к полету в нужный момент была вполне достаточной причиной для расстрела, даже при отсутствии других улик. На сохранение жизни усиленно не было ни одного шанса. Он шел на неотвратимую смерть. И все же он пошел. Туманной ноябрьской ночью, после вечерней поверки, из Кремля скрылось три или четыре человека. Вероятно, они спустились со стены по веревке, что было нетрудно, потом веревка была кем-то убрана. Нападение на часового при катерах, вынырнувшими внезапно из тумана людьми, тоже не представляло большого труда. Он не был убит, а лишь обезоружен и связан. Гораздо труднее было снабдить к этому моменту глиссер большим запасом бензина, Это мог выполнить только Силен, имевший в своем распоряжении горючее самолета. Вероятно, он заранее пронес баки в условленное место. Отважные беглецы вышли в море ночью. Их отсутствие было замечено только на утренней поверке. В то же время обнаружили исчезновение глисера. Беглецы могли уйти за ночь на 250-300 километров. Самолет. Мотор был разобран для генеральной чистки и без приказания пилота. Некоторые части его оказались негодными. Силин был расстрелян. Но очевидно, не назвал никого при допросах. Несколько моряков было арестовано, но держали их недолго, улик не было. Лишь один Силин положил живот свой за други своя и совершил этот подвиг, следуя славной традиции российского императорского флота. Он был верен ей до конца. О дальнейшей судьбе этих единственных беглецов, которым все же удалось вырваться с каторги, сведений нет. Можно сказать с уверенностью лишь то, что они не были пойманы. Вышедшие все же в погоню катера — вернулись ни с чем. Но в никто не мог дать сведений об их прибытии, которое не могло пройти незамеченным. Остается предположить лишь одно — отважные моряки погибли в пути. Это вполне возможно. Глиссер был хрупким суденышком. Столкновение с льдиной в тумане было бы верной гибелью для него. Попав в шугу, он был бы растерт ею в щепки. Кроме того, вряд ли у беглецов были компас и морская карта. Безумству храбрых поем мы славу, но высшей славы достоин тот, кто без малейшей надежды на спасение принес себя в жертву их подвигу.